Девица взяла кружку, приснула тёплой водой из чайника и прополоскала горло, сплюнула в раковину. Войск прекрати её. Алёна, что там случилось? Мишка не стал садиться, мялся на пороге, видно совесть покоя не давала. Танька звонила, орала. Дура, бакнула Василиса. Её ограбили. Вынесли из квартиры всё, что можно было, а она думает, что это ты. Мишка не удивился, годовой качнул китайский балванчик в тулупе и ответил: Не я, мы с Васей целый день, она подтвердит. Свасей, значит, обнимал, целовал, трогал Серегу крючком по губе, шептал на ушко, ласкую признание в любви и обещание, что разведется. Сволочь ты! Не выдержала Алена и и уходить отсюда. Василиса снова потянулась к чайнику. Алена послушай, но все не так, как тебе кажется, я так и объяснить пытался. А она в крик, может тебя послушать, я же люблю ее, дурак. Лася, я просто просто получилось, что я Васю нашёл. Нет, наоборот, она меня нашла. Представляешь, подошла как-то на улицу и сказала: "Что я могла сказать, кладнокровной рыбий глазуе. Привет, давно мечтала о любицу такого как ты, истинный принц для железной принцессы. Пойдём со мной, я покажу тебе, что значит настоящая страсть". Ратиуда. Он мой брат, сказала Василиса, кидая кружку в мойку. Он и мой единокровный брат и должен был меня найти. А он Мишка выглядит виноватым, голова в плечи, уши красные, взгляд метится по кухне. Найти и помочь отомстить. Василиса садится на табурет, колени у стороны, пальцы впиваются в край, а спина выгибается до горю. Ненавижу ведьм. Это из-за них все случилось, из-за нее. Мы жили нормально вроде, правда, Мишка, семья как семья. Я помню, папа конфеты покупал, шоколадные, а потом взял и ушел, приворожила, подла. Не самая, нет, твоя бабка помогла. Что выпучилось? Я помню. Я меньшая мишки была, но все раз прекрасно помню. И тварь эту старую, которая по деревне ездила, вязина от шильцев недалеко. Через поле, через лес было бы желание. Это из-за вас, папочка, к другой ушел, гада да, и не творачивайся. Я помню этот амулетик. Я сначала та тварюга носила, не снимая, а потом взял и исчез. Верно, им с бабкой твое расплатилась, да? Обменялось счастье на деньги. Неправда, амулет на груди прилип к коже, грелся, словно прожечь, пытаясь. Папочка про нас забыл. Я пришла к нему, я плакала, чтобы вернулся. Плохо без папочки. А он сказал: "Уходи", прогнал. Меня прогнал. Она до сих пор удивлялась этому факту. И мама к нему тоже ходила, просила, а он ей: "Лучше бы вас не было". И их не стало. Смерть в огне и смерть на верёвке запоздалые раскаяния, которым никогда не стать искуплением. Тогда я решила сбежать из дому, чтобы меня не было, просто не было, понимаешь, как если бы никогда на свет не появлялась. Она сбежала в ту ночь, когда мама подожгла дом, подхватил рассказ Мишка, поэтому мы решили, что она тоже умерла, не искали, не знаю, почему ведь должны были. Я справки наводил, потом уже, когда взрослый стал, когда разрешили. Ошибка, случай, злая воля перекинувшая Василису живые вреды погибших? Все вся года сложная идти виноватого, но факт остаётся фактом, её посчитали мёртвой. Я попала в этот дом там богана, вот Мишка знает, и я знаю. Тебе честьенько не понять, каково там. Я ещё молчала, я шла прямо и боялась, что вернут мамке, папке. Знала бы, узнала уже потом, позже. Чего вы хотите от меня? Алёна запахнула полы халата и поёжилась. На собственной кухне вдруг стало очень холодно и неуютно. Это из-за поздних гостей, которые пришли незваными. принести давнишнюю беду и явно хотят помощи а Алёне же помогать нечем ей бы за своими бедами справиться я знаю кто за тобой охотится сказал Мишка и мы хотим его поймать добавила Серисса а ты нам поможешь возвазить Алёна не успела рыбоглазая скотила казавшись вдруг близко-близко одна рука легла на плечо а другая коснулась шеи ни рука и глаз тонкая и больно вася оттолкнуть побежать на помощь кого кого-нибудь и как-нибудь, кто от неё хотят, она не знает. Она потерялась как-то в лесу, всё большое, а она маленькая. Съешь меня, выпей меня. Хочешь узнать правду, спрашивай. Ногу бы они мели и по всполасатым половиком прыгнул на стёче, обними Айлону жёлтой с синими руками. Легко лежать, и голоса сверху. Не нервничай, к утру проключется достаточно, чтобы ехать, а там кое-что полегче попробуем. Лучше принесиы мой чемодан. чемодан, чемодан, чемоданящие кожаные пасть и галстуки и языки щелкает зубами и вещи жрет и Алёну сожрет она же теперь маленькая а все такое странное и смешное брюнетку с крючком в губе склонилась светят глаза трогает веки и губы шарит по шее цепочку дернула